Откуда же все тогда берется? И пишут вот такую чепуху. Но, наверное, это была все-таки не чепуха, а часть какой-то правды, а, может быть, даже дело не в этой правде, а в том, что эти строки имели какой-то особый, более обширный смысл. Одним словом, как бы там ни было, но в минуты раздумья он всегда про себя повторял эту строку. И сейчас, когда ему надо было идти домой и написать обо всем брату, он несколько раз, словно убеждая самого себя, повторил, «Я просто беден, я беден, и все тут, потому что домой его никак не тянуло». Такие тихие сумрачные часы он часто прикидывал, «А что случится, если он вдруг...» Сорвется и однажды среди работы встанет из-за стола, оденется и тихонечко-легонечко, никого ни о чем не предупреждая, выйдет и пойдет прямо-прямо до последней городской скамейки. Тут как раз стоят автобусы. Он сядет в любой из них. Все они идут в горы. Проедет первый мостик, проедет второй, тут кончается предместье, и к шоссе подступают горы, посвежеет. Запахнет снегом, хвоей, землей, и замелькают станции со странными ласковыми названиями. Веригина гора, лесной питомник, каменская плата, березовая роща, горельник, и, наконец, стоп. Конец пути, мохнатая сопка, дом отдыха Медео. В доме этом всегда шумно, весело, бестолково. Толпятся лыжники, инструктора спорта, просто студенты и школьники – Когда автобус подойдет, они все кинутся к нему, зашумят, закричат, загремят котелками и полезут все разом. А он спрыгнет и пройдет через мостик к буфету. Тут у него давнишняя хорошая знакомая Мариетта Ивановна. Она увидит его и сейчас же заулыбается. Она пышная, белокожая, развощекая, как тот... Осенний Гергин, что всегда стоит в хрустале над ее коробками, вазами и бутылками. И он тоже улыбнется ей, потому что соскучился по всему этому и рад, что наконец добрался сюда. Он знает про Мариэтту все. То есть то, что она живет с пятилетней дочкой, служит в буфете уж третий год, а мужа нет. Не то его забрали, не то он сбежал. И Мриетта знает про него тоже все. То, что он геолог какой-то редкой специальности. Раньше работал в своем управлении, теперь же перешел в органы. В отдел охраны недр. Поэтому его часто посылают в командировки. Во время одной такой командировки от него ушла жена. Не то, что уж больно любимая, но все-таки, все-таки... И главное обидно, что он не заслужил такого. И вот он растерян, огорчен, порой даже тоскует. И тогда он приезжает сюда. Человек он тихий, безвредный, ну а что он еврей, так что ж? Ведь есть жеды есть евреи. В медеу он берет только пиво, выйдет на балкон, выберет столик, сидит тихо, пьет, закусывает бараночкой и смотрит на горы. Разговаривают они тогда через буфетное окно. Она все время приглашает его в гости, а он отшучивается. А в этот раз пошел бы. Заказал бы не пиво, а, скажем, финшампань, шампань Потребовал бы шоколадный набор Москва и пошел бы с ней. Ну, что ж, сказал бы, он и налил бы пару стопок. Что ж ты тут поделаешь, мрет Иванна? Раз такая уж жизнь у нас, сегодня день моего рождения, выразите мне свои соболезнования и давай поднимем бокалы, и они бы выпили по одной колом, по другой соколом, по третьей мелкой пташечкой. Дальше этого его воображения не шло потому что он отлично знал, что даже и это неосуществимо. Попробуй, уйди-ка. Войдет секретарша, увидит, что бумаги на столе, а плаща нет. Позвонит по одному телефону, по другому...